Глава вторая «Надо побольше узнать об этом мире. За три тысячи лет он наверняка сильно изменился», — пробормотал я, шагая по коридору. «Чем дольше я находился в этом теле, тем больше воспоминаний усваивал мой разум. Машины, телефоны, компьютеры. Как много всего. Люди в своем развитии обогнали гномов. Хотя, как я понял, гномов тут не осталось». Никого не осталось, лишь люди. Ну или они хорошо скрываются. Впрочем, мне всегда было плевать, эльф ты или человек, для смерти все едины. Сейчас же больше волновало, как бы эти воспоминания не начали влиять на мой разум. Не думаю, конечно, что оно сильно повлияет, всё же Бог я или не Бог. Куда там человеческой душонки? Но небольшой эффект возможно появится. Правда, рано или поздно всё это выветрится, но лучше рано, чем поздно. Погрузившись в размышления, я добрался до своих хором. И всё же... Странные люди со здания. Зачем такая большая комната для пацана 20 лет? Да здесь сотни человек поместятся. Им не будет тесно. Вот зачем мне такая большая кровать? На кого она рассчитана? На Огра? Я же в ней потеряюсь. А до письменного стола мне идти метров пять. Неудобно же. А шкаф-купе 20 м в длину. Зачем мне 40 практически одинаковых нарядов? Да уж, люди странные. Но туалет это не выгребная яма, не ведро, а унитаз, раковина в ванной, душевая. Но самое главное горячая вода. И без магии Александр очень любил горячую ванну, и как же он был прав. Это божественно. Я набрал полную ванну горячей воды и погрузился в неё, вытянув ноги. «Как же хорошо. В моём подземном мире было холодно и сыро, но мне казалось, что так и надо, что так и должно быть. Как же я заблуждался!» «Хе, Рейна, когда я тебя покараю, будешь мне плечи в ванной разминать и полотенце подавать. А, ну ещё и воду набирать, а то стоять 10 минут и ждать как-то лениво. Так, пора выбираться». Едва не выкрикнул я, чувствуя, что могу уснуть. А воспоминания парня подсказывают, что люди внезапно смертны, и умереть, уснув в ванной плёвое дело. Это была бы самая глупая смерть бога. Узнав об этом Райна, наверное, лопнула бы от смеха. Хм, надо будет узнать о ней и о её церкви. Да и о других богах, всё же мир не может существовать с одним лишь богом. Это против его естества. «Боги нужны, чтобы регулировать жизнь на планете, иначе мир попросту уничтожит сам себя». Выбравшись из ванны и приведя себя в порядок, я прошёлся по книжным полкам парня в комнате и нашёл около сотни книг, посвящённых древним божествам. Древним. К счастью, стоило мне лишь взглянуть на книгу, как я вспомнил её содержимое. Александр их додыр зачитывал. «Да уж, похоже, Рейна действительно уничтожила всех богов». «Вот дура чокнутая!» Я покачал головой и положил последнюю книгу на место. Последним средством для получения информации был интернет, а для выхода у него нужен был компьютер или телефон. Только вот последний телефон Александра сломали в академии, и с тех пор он решил обходиться без него. Слабак. Но в комнате был компьютер. Невероятное устройство. Гномы душу бы продали за него. Хотя какая душа? Короля и короле его продали бы. Но нафиг они мне не сдались. Благодаря памяти парня мне удалось включить и уверенно воспользоваться этим чудом техники. И, как говорится у молодёжи, я завис с сети до самой ночи и нашёл немало интересной информации. Мне хотелось одновременно и смеяться, и биться головой об стол. Первое. Рейна действительно богиня. Всевышняя, как она себя называет. У неё есть церковь и всё такое. Но людям она не появлялась уже несколько тысяч лет от того, большее часть населения считает богов вымыслом. Такие тут называются атеистами. Второе, то, что она не показывается, говорит об одном, а она не справляется. Впрочем, чего ожидать от дуры? Как она вообще мир не погубила? Третье. Мир стал опасным. Нет, он всегда был опасным, но теперь всё дошло до запредельного уровня, когда за пределами больших городов жизнь практически невозможна. Всюду монстры, аномалии, чудовища до мутации. А ещё по всему миру часто открываются какие-то осколки, из которых то и дело прут новые порции различных тварей. Весело тут у них. Четвёртое. Я, оказывается, маг. И задача магов сражаться со всей этой хренью, что грозит уничтожением миру. Но как не сложно догадаться, маг из Александра был, мягко выражаясь, паршивый. Иначе его бы не били. Иными словами, слабым в этом мире не место. Надо становиться сильнее. Только вот как? А об этом я подумаю утром. Сейчас же спать. Некоторое время спустя. Комната Екатерины. Катя и Лена. Как он мог так унизить меня? Прибью этого заморжа. психовала Катя, бросая подушки в стену. Большая грудая девушка была готова выть от переполняющих её эмоций. А тебя не волнует, что он так странно себя вёл? Его будто подменили заговорил другой женский голос. Катя обернулась и уставилась на свою сестру. Она сидела на большой кровати с задумчивым выражением лица. На девушке была миленькая голубая пижама, закрывающая всё тело. Однако она не была в силах скрыть соблазнительную фигуру девушки. Лена была стройна, грациозна и подтянута, и хотя формы у неё были весьма скромные, но они идеально сочетались с худенькой фигуркой и очаровательным лицом. Ну иди ты что? просто смилел немного или головой ударился. Катя подняла ручки и сжала кулачки. А вдруг у него получилось? Что он там говорил? Ритуал перерождения бога? Ой, да ты себя слышишь? Это же чушь, возмутилась Катя, смотря на сестру как на дуру. Думаешь? Ну, может быть, и так. Видимо, я просто переутомилась. Давай спать. Лена слезла с кровати и собралась была вернуться в свою комнату. Ладно, но Она кинула взглядом весь тот бардак, что устроил, и с мольбой в глазах устоялась на сестру. Ты не поможешь мне прибраться? Внимание. Информационная система Озарения установлена. Теперь вы можете получить информацию, соответствующую вашему божественному рангу. Вот такое сообщение я увидел перед глазами сразу после того, как разлепил эти самые глаза. Блин, почему людям так тяжело просыпаться? Помню, как я три века поспал и ничего, а тут даже шевелиться не хочется, лень. Но надо вставать. Господин, господин, просыпайтесь, вы опаздываете в академию. Меня будил приятный женский голос. Но чтобы увидеть обладательницу этого чудесного голоса, пришлось убрать слова, что мешали обзору. Как оказалось, достаточно было подумать и сообщения от информационной системы ИС пропало. Оксана Вырвалось у меня: "Стоило увидеть перед собой милую девушку, невысокая, даже крохотная, потому как значительно ниже меня, меня тюрная сочару waitной улыбка и в костюме горничной. "Да, господин, вы ещё не проснулись? Вам помочь проснуться?" Она хлопала своими красивыми глазками и мило улыбалась. "Помочь?" спросил я и вдруг вспомнил, как она обычно помогала Александрову. "Фу, уледит называется меня нет. Как можно эту штуку пихать в рот другого человека? А секс? Варварство? Совать в живое существо свой дрын? Фу! Это ж противно! Люди сумасшедшие! Нет, спасибо, я проснулся. Я присел и увидел на лице девушки удивление. Александр никогда не отказывался от утреннего пробуждения. Вот же озабоченные животные! А показался мне приличным человеком... Ах, да! Это же люди, пробы из вединных инстинктов. Хотя, насколько я знаю, некоторым богам они тоже не чужды. Помню один ниши-бог прославился тем, что вселялся в тела мужчин и овладевал девушками в их первую брачную ночь. Понаплыл, блин, полубогов. Потом у меня было столько работы из-за наплыва душ мёртвых. А некоторые из полубашков вообще настолько обнаглели, что решили заглянуть ко мне в царство мёртвых, как правило, все приходили за женщинами. Вам что, живых мало? И нет, смерть необратима. Это закон мироздания, а тех, кто его нарушает, ждёт кара. Ещё была богиня, которая любила, как там, ах да, секс. Ходили слухи, что она отдавалась каждому своему последователю. И верующих у неё было больше, чем у какого-либо бога. Но веровали в неё лишь мужчины, и при этом божественная энергия она получала меньше всех. Хе. Ещё одно подтверждение, что эти ваши минетыш-минеты и сексы «Это удел зверей и людишек, эльфов и прочих тоже считаю». «Господин», — заговорила девушка, выводя меня из размышлений. «А вы сможете призвать силу без утренней бодрости?» Под бодростью она вновь имела то самое. Не особо понимаю, как это связано. «Сегодня я не иду в академию. Плохо себя чувствую. Поэтому хочу просто прогуляться по городу и развеяться», — ответил я. А девушка захлопала своими большими красивыми глазками. «Вы хотите отправиться в конкретное место? Мне попросить Ивана подготовить машину?» «Нет, просто прогуляться по городу», — ответил и захотел поинтересоваться у девушки, почему она снимает с меня верхнюю часть пижамы. Но вспомнил, что одевать и раздевать меня — её обязанность. Также вспомнилось, почему так. Из-за болезни по утрам у этого тела была сильная нехватка сил, поэтому Оксана и заботилась об Александре словно о маленьком. Скорее я оказался в одних лишь трусах, и девушка, взяв меня за руку, потащила из кровати. Она привела меня в туалет, где помогла привести меня в порядок, почистить зубы и прочее. Уже через 10 минут на мне была белая рубашка, причём явно дорогая, и свободные штаны, явно домашние. Ну и тапочки, но их я уже сам надел. М да уж, тяжело быть немочным. Надо быстрее стать сильнее и вылечиться. Но и выдать себя нельзя, всё же вдруг меня объявят самозвонцем и отрубят голову. Я, судя по всему, сам выжить не смогу, не с таким телом. В скором времени меня провели в трапезную, где уже собралось всё большое семейство. «Доброе утро», — сказал я и сел за стол, после чего окинулся всех взглядом. «Утро», — рыкнула Катя, а за ней и сестра повторила, но Лена была менее агрессивной. «Доброе утро, Сашенька. Как твоё самочувствие?» Излучая тепло и доброту, спросила Татьяна: "Сегодня мне было лучше, поэтому я смог нормально рассмотреть женщину. Внешне ей было не больше 30, и это при том, что у неё целая куча детей, а самым старшим уже по 21 году. Я имею в виду Лену с Катей. Они, к слову, как подсказала память, рождены от другого брака. Там долгая история, и я пока не хотел напрягаться и вспоминать её. Уже лучше, спасибо." Я аккуратно заправил салфетку, закатал рукава, чтобы не испачкать, и приступил к завтраку. Еда, как обычно, была на высоте. Как же хорошо, что я в теле аристократа, а не простолюдина. Вчера в интернете узнал, как живётся простым людям. Тяжело живётся. Впрочем, так всегда было. Завтрак прошёл тихо и мирно. Татьяна вся сияла, словно солнышко, даруя всем чудесное настроение, а аппетит у всех был хороший. Да и в этой семье за едой как-то не принято болтать. По крайней мере, мне так подсказывала память. Вернувшись в комнату, я переоделся в одежду для прогулок. Служанка, конечно, настаивала на помощи мне, но я отказался. Слабость у меня лишь по утрам, но Александр, насколько я помню, не брезгал помощью. В итоге вырос тификом. Через 20 минут я был в чёрных классических брюках и не менее чёрном пиджаке. Подмечу, довольно стильном. В районе сердца была эмблема с гербом рода — клинок, воткнутый в череп. Как я понял, род Александра, а ныне и мой, когда-то прославился охотой на нежить. Похоже, что ожившие мертвецы и прочие нежить для людей — обычное дело и без всяких некромантов. Царства мёртвых же нет. Куда душам деваться? Кстати, да. А куда теперь попадают души после смерти? Раньше существовала сложная система — Активно верующие попадали в божественный план своего бога-покровителя, но так как человек мог верить сразу хоть во всех богов, то план выбирался на основе его самой яроверы. Тех, кому не хватило веры и просто неверующих, отправляли ко мне в загробный мир. Там они могли волочить жалкое существование в виде зомби, если грешили много, либо могли получить покой, если грешили не сильно много. Ну а как иначе? Без грешных людей нет Не было и не будет. Самые, как модно ныне говорить, у молодёжи крутые и души, те, кто творил много добра или совершили подвиги, отправлялись на перерождение, но без памяти и способностей. Зато их души были сильные, и они, к примеру, могли стать великими магами, ну или ужасающими некромантами. И почему-то все считали, что некроманты это моих, ну, к дела. Ищу чего? Как будто мне не плевать на людей, шик, эльфов, гномов и прочих, и верхний мир. Я обычно спал, и... спал? Ну да, я был слегка ленивым. Но мне можно, учитывая, как я до этого старался. Всё же загробный мир не сам построился, я его построил. Хм, что-то меня понесло. Одетый весь такой нарядный, я вышел из засобняка, оказавшись на крыльце. Перед домом располагался красивый сад и высокая стена, за которой находился город. Ворота охраняли двое бойцов-молодцов, крупные мужчины, явно лишённые такой роскоши, как интеллект. Но мускулы впечатляли. Они поприветствовали меня и открыли ворота. От сопровождения я отказался. Всё же, хоть я сейчас и слаб, но энергии, чтобы защититься, мне пока хватает. Да и негоже божеству просить защиты у смертных. Через миг за мной закрылись большие металлические ворота, а я оказался на тротуаре. Вот он, какой город, непроизвольно вырвалось у меня. Дома огромные, по широкой дороге едут множество самоходных колесниц, машинами называются. А ещё всё в людях, но меня не обходят. Боятся, я же аристократ. Покопавшись в воспоминаниях, нашёл недалеко от моего местоположения небольшой сквер с прудом. К нему и направился. Александр не раз приходил туда подумать о важном. И вот иду я по тротуару, смотрю на людей по сторонам и какое же это интересное место. Вон недалеко кинотеатр, где можно смотреть фильмы. Рядом с ним массажный салон, где обученные люди делают массаж, а я его люблю, особенно спины. Эх, давно у меня не было массажа. С тех пор, как я стал богом, нет, вру. Однажды мне одна богиня сделала массаж, но я тогда вроде чуть не умер. Да уж, Няра богиня амазонок была сильной женщиной, но, к сожалению, слишком самоуверенной. Полезла к драконам и пала в бою вместе со своими амазонками. Возможности возродиться у неё, конечно же, не было, ведь у неё не осталось последователей. «Осторожнее!» — раздался раздражённый голос. Я задумался и нечаянно врезался в какого-то парня, который, судя по эмблеме на одежде, тоже аристократ. «Прошу прощения за свою неосторожность», — нацепив улыбку, вежливо ответил я. Парень кивнул и пошёл по пешеходному переходу, но я двинулся дальше. Никогда не любил грубость. Будучи вежливым, куда легче живётся и легко понять, кто враг. Человек, который хочет причинить мне неприятности, не отвязался бы после вежливого ответа, а значит, его можно убить. О, а вот и сквер, большой, зелёный и хм, кто-то скоро умрёт. Да уж, отдохнул, называется, бормотал я себе под нос. Смотря на столб чёрного дыма. Благодаря способностям бога смерти и подземного мира, я вижу, когда к смертным приближается смерть. Их тела будто окутывает дымка, и чем этот дымка плотнее, тем ближе смерть. Тут, судя по всему, ещё час как максимум. Эх, не могу я пройти мимо. Всё моё божественное творение требует помощи, как бы мне не было ле Вздохнув, я направился к месту, откуда идёт этот дым, и меньше чем через минуту увидел одинокую скамью под большим деревом. На ней сидела женщина около 30 лет. Выглядела она очень расстроенной и смотрела на пруд, что находился сравнительно недалеко, около 20 метров. Рядом на скамье лежала открытая книга и сумочка. Первое впечатление, что она хочет покончить с собой, и что Мне двадцатилетнему парню поговорить с ней по душам и уговорить продолжить жить? Звучит как-то глупо. С другой стороны, можно оглушить её, и тогда она точно не убьёт тебя. Просто будет не до этого. Или же Ах ты тварь! Я рванул вперёд, а через миг раздался вопль. Кричала женщина, на которую опустился огромный змеиный хвост, и я ввзив за талию, начал поднимать вверх Не самоубийство, всего лишь монстр. Отлично, радовался я, обугняя себе поднос. Увидев меня в глазах женщины появилась надежда, отчего пленница начала активнее сопротивляться и раскачиваться. Ух, какая бывая! Такая-то очень и не наложит на себя руки. Приближаясь ещё ближе, сверху вид я, замечая жуткую морду, похожую на жабью, только с тремя рядами острых зубов. Понимаю, что времени мало, а энергии ещё меньше. Действовать нужно наверняка. Потому как ещё миг и женщина решится головой. Простолюдинка смотрит на эту огромную пасть и вздыт от страха. Но вдруг голова монстра отделяется от тела и падает вниз, а вместе с этим расслабляется хвост, и женщина летит вниз. И едва успевает схватить её только вот, я же слабак. И едва успеваю перегруппироваться и падаю спиной на траву, а сверху на меня падает она и я вроде живой. От переломов рёбер и всего подобного меня, можно сказать, спасли её большие груди. Как там говорил один бог, слава сийским, слава, будь она плоской, мы бы оба разбились. Ладно, она бы не разбилась, а вот моим хрупким костям был бы кабздец. А так только пару синяков получил. Спасибо вам, пробормотала спасённая женщина, лежащая на мне сверху. И вдруг раздался странный звук. Погони эти блузки с поранениями змеиного хвоста и тяжело вздымающейся груди немного разлетелись по сторонам и чудом меня не прибило. Ой! Она тут же пристала и стянула повреждённую блузку, пряча чёрный бюстгальтер и свою грудь пятого, а может и большего размера. Вижу, ты в порядке. На моём лице непроизвольно появилась улыбка, которая через миг пропала. Мы изменили судьбу человека, спасая его от смерти. Вы получаете плюс один верующий, плюс двадцать божественной энергии. Внимание! Половина полученной энергии была утеряна. Вы убили монстра. Желаете поглотить его силу или сформировать кристалл? Первый верующий — это хорошо. Очень хорошо. Второе. На монстра я потратил единицу энергии, поэтому двадцатка — это тоже хорошо. Но третье. Какого хрена? Куда делась моя десятка? И да, сформировать кристалл. Это вроде как доказательство, что я убил монстра и являюсь магом. Лишь они могут создавать кристаллы из душ убитых чудовищ. Не всегда, конечно, но мне очень интересно, что же он из себя представляет. Александр ни разу не убивал монстров и не создавал кристалл. Вдруг рядом упал синий камешек, похожий на жемчужину. "Ой, так вы маг!" воскликнула она, и лишь потом увидела герб на моей одежде, от чего побледнела. Все же на простолюдинке, а седла алеристе крата. Впрочем, знает людей, любой парень был бы рад оказаться на моём месте. Ну а как бы я иначе убил монстра? Улыбнулся я, а женщина с неверием посмотрела на невысокого и тощего меня, после чего ойкнула и поспешила слезть. Сказать, что моя спина болела, значит ничего не сказать. А про руки я вообще молчу, но показывать, что мне нехорошо, нельзя было. Мужики или кто «У тебя есть телефон?» — спросил я. «А, да-да, есть. Плюс семь, девять. Нет, я имею в виду сам телефон. Я не взял свой с собой и не могу позвонить в службу по контролю за осколками». Я указал рукой на монстра. Ну и кристалл подобрал и закинул в карман. «Да-да, сейчас позвоню». Женщина смутилась и тут же начала набирать номер службы. «И лучше отойди к пруду. Тут могут быть ещё монстры, а я осмотрюсь». Она кивнула и подспешила выйти а я обошёл большой куст, что рос рядом, и пошёл дальше в лесок, но, пройдя лишь десяток метров, наткнулся на каменную арку, три метра в высоту и два в ширину. Камни этой арки были исписаны древними символами, которые даже я не знаю, а по ту сторону арки виднелись джунгли. То, что это портал, на так называемый осколок, и так было понятно, но почему мне так знакома эта арка? Впрочем, не важно, если я правильно помню, То раз арка такая маленькая, то сколок совсем слабый, и я смогу получить энергию. С этими мыслями самоуверенный я и вошёл в эту арку.